Городовой желал всей душой услужить владельцу богатой коляски и пропустить его, приостановив арестантов. Но он чувствовал, что в этом шествии была мрачная торжественность, которую нельзя было нарушить даже и для такого богатого господина. Он только приложил руку к козырьку в знак своего уважения перед богатством и строго смотрел на арестантов, как бы обещаясь во всяком случае защитить от них седаков коляски. Так что коляска должна была дожидаться прохождения всего шествия и тронулась только тогда, когда прогремел последний ломовой с мешками и сидящими на них арестантками, среди которых истерическая женщина, затихшая была, увидав богатую коляску, начала опять рыдать и взвизгивать. Только тогда... Слегка шевельнул вожьями кучер и вороные росаки, звеня подковами по мостовой, понесли мягко подрагивающую на резиновых шинах коляску на дачу, куда ехали веселиться муж, жена, девочка и мальчик с тонкой шеей и торчащими ключицами. Не отец снимать? не дали ни девочке, ни мальчику объяснения того, что они видели, так что дети должны были сами разрешить вопрос о значении этого зрелища. Девочка, сообразив выражение лица отца и матери, разрешила вопрос так, что это были люди, совсем другие, чем ее родители и их знакомые, что это были дурные люди, и что потому с ними именно так и надо поступать, как поступлено с ними. И потому девочке было только страшно, и она рада была, когда этих людей перестало быть видно. Но, не смигивая, И, не спуская глаз, смотревший нашествие арестантов, мальчик с длинной худой шеей решил вопрос иначе. Он знал еще твердо и несомненно, узнав это прямо от Бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное, такое, чего не должно делать. И ему было жалко их, и он испытывал ужас ужас, И перед теми людьми, которые были закованы и обриты, и перед теми, которые их заковали и обрили. И от того у мальчика все больше и больше распухали губы, и он делал большие усилия, чтобы не заплакать, полагая, что плакать в таких случаях. Стыдно.